Туннели артезианского колодца. Мой проводник зажег свечу. Перед нами зияло черное отверстие, подземные штольни, обложенные досками. Под ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. С самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик облепленной той же грязью. С левой ямы спускалась деревянная коленчатая лестница с перилами и мало помалу уходила во мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечи. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу. С каждым шагом, с каждой ступеньки вниз, меня обдавало все более и более холодной, до да костей пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел. Да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мной был низкий, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелась узенькая кошечка синеватого дневного цвета. Это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странными освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене. Через секунду открылось четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это штольня. Вход напоминал мрачную отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами. Впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самые чёрные сукна все таки носят на себя следы дневного света. А здесь было в полном смысле отсутствие лучей, полнейший нуль солнечного света. Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые, каменные, с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загремело впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко. Бревенчатые стены, штольни и потолок стали теряться. Контуры стушевались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, но я ошибался. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева, на пространстве немного более двух протянутых рук, частым пылесадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью. Под ногами журчала вода. Вот градусник показывает всего семь градусов зимой и летом. Еще зимой теплее бывает. Босики раза два приходили ночевать, просили зимой-то, а ведь нынче у нас июль. Вдруг свечка погасла. Впереди перстах, как будто в двух горела какая-то тусклая красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее. Двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка. Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заолелся огонек. Это была другая лампа. Стали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздававшимся над головой грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть. Это над нами по мостовой проехала пролетка. Дышать было нечем, воздуха было мало. Я знал, что его качают, особенным аппаратом, аппаратом Рутта, на мостовой Николова-Робинского переулка. Но не ведал, много ли еще надо идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы. Вдали откуда-то из преисподней послышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажав рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа. Еще люди. Раздавались мерные глухие удары. Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились Темные человеческие фигуры. Это были рабочие. Почва под ногами менялась. То выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшие отверстия лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня. Не успел я заглянуть в нее, как до меня донеслось. «Ставь патроны! Эй, кто там? Ступай в западню, сейчас подпалим». Вот сюда торопливо толкнул меня, в западню мой проводник. Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей. Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад. — Куда суешься, убьет! Во какие сахары полетят! Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск. За ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс, и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб. Динамит сделал свое дело. Сильным ударом камня вышибло нашу ставню и отбросило ее на середину туннеля. Мы вышли из западни И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни мы ощутили только одно — глубокую густую темь. Это темь. Была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело. Ощупью по коленам в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки. Мы пошли к камере. Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух. Мина была взорвана. Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг. Таково было дело в июле. Теперь в декабре подземная галерея представляет собой иной вид. Работы завершены, из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл вода, и по желобам стекает в яузу. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания. Из недр земли ежедневно вытекает на божий свет 260 тысяч ведер. Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоти едва заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми. Рельсы были сняты и заменены ровным гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую и грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистой водой резервуар, помещенный у начала штольни. В результате опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину. Вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором. Тридцатимесячная работа гномов закончилась и увенчалась полным успехом. Неведомо для мира копались они под землей на тринадцати соженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотка и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе. Пройдут годы, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, Каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня? Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело. 1864 год